Глава первая. Прилюд. «Ваши документы, пожалуйста!» – остановил меня скучающий полицейский наряд. По привычке я протянул за загранпаспорт, затем, после вопросительного взгляда сержанта, залез во внутренний карман пиджака и вытащил российский. «У вас регистрации питерской нету» хмуро заметил полицейский перелистывая страницы паспорта правильно я только что приехал вот с поезда взглядом указал настоящий в ногах дорожный чемодан на колесиках и сделал полуоборот демонстрируя рюкзак за спиной ну и что меня долго не было в стране продолжил стараясь сохранять спокойствие сейчас найду жилье и обязательно зарегистрируюсь по месту проживания порядок ведь такой верно полицейские переглянулись Сержант пожал плечами и протянул мне паспорт обратно. «Хорошего дня!» Чуть более суетливо, чем следовало бы, я спрятал документы и поспешил дальше. Часы финляндского вокзала показывали три часа по Мне предстояло встретиться со знакомой девушкой из агентства недвижимости. Договорились посмотреть квартиру, которая понравилась по фотографиям. Как иногда бывает, стоит только подумать о человеке, он тебе и звонит. Пока доставал телефон, краем глаза заметил, как к патрульным подошли двое в черных пальто. Махнули какими-то удостоверениями и увели из зала. «Забавно. Мы проверяем. Нас проверяют». «Евгений, добрый день, это Татьяна», — раздалось в трубке. «Таня, здравствуй! Зачем так официально?» «С Таней мы были хорошие приятели еще по университетским временам. Ну вот, меня занесло в науку» а ее в бизнес с недвижимостью. «У меня плохие новости. Тот мужик, у которого ты хотел снять квартиру, сперва куда-то пропал, а сейчас все-таки смогла до него дозвониться, и оказалось, что жильца он больше не ищет, потому что сам не жилец. Умер». Это было действительно неприятно. Других вариантов не было. Товарищей, к которым можно было заявиться с чемоданами на ночевку, тоже. Оставалась только гостиница, Ну или прямо здесь, с бомжиками на лавке пристроиться. «Может быть, еще что-то есть из предложений?» — спросил с надеждой. «Странное дело, но сейчас с этим в Петербурге совсем плохо. Все разбирают в момент, но...» Таня замолчала, не договорив, и продолжила через паузу уже немного ликующим тоном. «Ну, кое-что у меня для тебя есть». «Центр города, историческое здание, высокие потолки, хороший ремонт, интеллигентные соседи. Чудо, а не комната!» «Тань, подожди, какой центр? Какие потолки и ремонт? Это же очень дорого!» Поспешил перебить ее, но осекся. «Ты сказала, комната?» «Да, но...» «Я надеялся, что общежитие и коммуналки остались в моем студенческом прошлом». «Здесь совсем другой случай». Казалось, энтузиазм Тани рос вместе с моими сомнениями. «У тебя будет замечательная соседка, наш корпоративный клиент. Там трехкомнатная квартира на двоих». Я молчал. «Очень интересная девушка», — сказала Таня и, уверен, лукаво улыбнулась. «Во всех отношениях». Последний гвоздь в крышку гроба моего сопротивления был вбит. Ну что я теряю? Риэлторскую комиссию с меня не берут по старой дружбе. Не понравится?» Найду себе более подходящую квартиру, отдельную, где-нибудь в Купчино. Да и все равно другие варианты сейчас найти будет сложно. Только, Женя, я сегодня не смогу тебе лично квартиру показать. Тебя встретит хозяйка Аиша Арифовна. Посмотрите с ней, пожалуйста. Записывай адрес. Аиша Арифовна ждала меня у парадной. Я легко узнал ее. Женщина приблизительно 50 лет, очки, восточная внешность. Эффектный полушубок, несмотря на теплый март, яркий макияж. В общении она оказалась мягким и любезным человеком, что несколько разнилось с ее внешним обликом. Пока мы поднимались в квартиру, она в первую очередь поинтересовалась, где и кем я работаю, потом женат ли, с кем собираюсь жить, и уж только затем сроком, на который я бы хотел остановиться у неё. Получив ответы, Аиша Арифовна улыбнулась. «Вижу, вы порядочный человек, Евгений». «Я вообще-то не рассматриваю одиноких мужчин в качестве жильцов, но Татьяна так мне вас расхваливала, и, судя по всему, не зря. Теперь, полагаю, ваша очередь задавать вопросы». Она вставила ключ в замочную скважину, провернула его несколько раз в обе стороны и, вздохнув, сказала. «Юлия опять закрылась на щеколду». В подтверждении этого в квартире громыхнуло что-то более массивное, чем щеколда. Дверь отворилась. На пороге стояла девушка примерно моего возраста, чуть за 30. Среднего роста, черные спутавшиеся волосы спадали ниже плеч, лицо сложно было назвать выразительным. Особенно сейчас, без косметики, она выглядела усталой. Бледная кожа, синева под слегка раскрасневшимися глазами. Только чуть длинноватый нос с горбинкой оставил тогда засечку в памяти. В остальном она показалась мне какой-то выцветшей я скользнул по девушке взглядом и скорее разочаровался в потенциальной соседке. В такие моменты всегда втайне надеешься, что жизнь уж сейчас случайно сведет тебя силой обстоятельств непременно с богиней. Одинокой, прекрасной, доброй, душевной и покладистой, абсолютно неясно, что забывший в этой, по сути, коммуналке улучшенной планировки. Но нет, чудо, как обычно, не произошло, и я тут же переключил внимание на обстановку в квартире. «Может быть, хоть с этим сейчас повезет?» Девушка тем временем кивнула Аише Арифовне, ненадолго задержала тяжелый взгляд на мне, затем отошла вглубь прихожей, освобождая проход. Мы миновали обширную прихожую с двумя шкафами, заставленную картонными коробками. «Евгений, не обращайте внимания, тут небольшой беспорядок, но Юлечка все уберет!» Виновато заметила Аиша Арифовна и поспешила провести меня в общую гостиную, по-модному объединенную с кухней. «Молодые люди, давайте я вас все-таки представлю друг другу. Надеюсь, что вы хорошо поладите и...» Хозяйка от чего то нервничала, будто ее главной задачей было именно обеспечить персональную совместимость между жильцами. «И будем жить долго и счастливо», — продолжила за нее Юля без намека на улыбку. «Я Юля». Евгений Ватин протянул руку в ответ. «Чем занимаешься в жизни?» «Да так, ученый, можно сказать. Доктор наук». — Доктор? — неожиданно заинтересовалась Юля. — Как Шелдон Купер? Или, может, всё-таки как Джон Ватсон? — Что? — Эм... как Шелдон? — растерянно ответил я. — О чем вы вообще спрашиваете? Я настоящий доктор наук. Говорю же. — Точно как Шелдон. — Видела я его. Странный тип, — сказала Юля и осеклась. — А каких наук? — Математических. С неясно откуда взявшейся материнской гордостью вставила Аиша Арифовна. Я не стал поправлять, что точнее будет сказать физико-математических, но поскольку занимался я исключительно математикой и всем так и представлялся, то, по сути, она была права. — Значит, не амбициозный. — Это еще почему? — Потому что Нобелевскую премию по математике не дают. — Тьф, — прыснул я, — там одна политика. Когда я начинал заниматься наукой, то думал совсем не об этом. Просто хотел внести свой вклад. Открыть что-нибудь, что послужило бы всему человечеству. И с чем я оказался сейчас? Несколько лет за границей. Ведущий ученый престижнейшего университета Европы. И чем это кончилось? Полным фиаско. Мои работы не одобрили. Выводы, сделанные за столько лет, никого не заинтересовали. Мне не продлили контракт, потому что я оказался нерентабельным. Вернули на родину. Сдали, как сырье. «Меня!» «Может быть, люди просто не готовы к исследованиям в области больших данных?» «Хм, как странно по-русски звучит термин «бигдата». Хорошо еще, что поступило это странное предложение о работе в Питере. Из переписки, правда, так толком и не понял, чем эта компания, Освил, кажется, предлагает заниматься. Узнаю только на собеседовании послезавтра. «Вот и говорю, что не амбициозный». «Хотя мне в принципе не ясно, зачем люди в науку идут?» — спросила Юля, отвернувшись к окну, и я понял, что ответа она не ждет. Немного помолчав, она резко бросила. «Ладно, годишься. Располагайся». И не оборачиваясь, пошла к себе в комнату, запахнув длинный в пол домашний халат, в который куталась все это время, хотя в квартире было тепло. Мы переглянулись с хозяйкой. Она улыбнулась и пожала плечами — «Юлия очень хорошая девушка, порядочная, тихая, чистоплотная, гостей никаких не водит». Хозяйка посмотрела на меня со смущенной улыбкой. «Просто ее нужно узнать получше». «Этим и займусь», — рассеянно ответил я, разглядывая обстановку. «Квартира мне понравилась. Моя комната тоже. Ремонт действительно был свежий. Мебель современная и не затертая, бытовой техники хватало. Я был доволен» и мы тут же подписали необходимые бумаги. Когда хозяйка ушла, быстро распаковал вещи, только самые нужные и те, которые могли помяться в чемодане. При необходимости экстренно покинуть квартиру мне не потребовалось бы много времени на сборы. Самому неясно, откуда взялась эта привычка, но новым местам я никогда не доверял. Дальше делать было нечего. Хотелось есть или хотя бы в интернет. Хозяйка просила уточнить этот вопрос с Юлей. Действительно, подключить выгодный тариф и разделить оплату поровну казалось хорошей идеей. Направился к Юле в комнату, но столкнулся с ней в гостиной. Она словно меня и ждала. «Будь другом, пойдешь в магазин, купи мне молока и яйца и чечевицы. Розовую не бери, лучше зеленую, не разваривается», — сказала она своим обычным холодным и безучастным тоном, к которому я еще долго не мог привыкнуть. «Хорошо». — согласился автоматически. — Магазин сразу из подъезда и направо. Выбор не самый большой, но ты освоишься. Юля, хотел тебя спросить. Я и не заметил, как перешагнул внутренний порог собственной вежливости, перейдя на «ты». То ли ее фамильярность помогла, а может быть привычка юкать всем подряд на английском сыграла свою роль. Но я помнил, что до отъезда из России далеко не сразу позволял себе такое в общении с незнакомыми людьми. «Как тут насчет интернета?» «Иванова тебе ничего не сказала?» «Кто?» «Кто, кто?» «Арифовна Аиша. Ты договор аренды подписал?» «Да». «А фамилию ее не запомнил?» Забавное несоответствие в паспорте хозяйки бросилось в глаза, но впечатлений в этот день было так много, что тут же стерлось из памяти. Да и с другой стороны, ничего необычного. Кроме оригинальных канонических «Ивановых», В стране полно Ивановых Либерманов, Ивановых Хачатурянов и Ивановых Аиш Арифовн. «Да, она сказала с тобой поговорить». «Ну вот, я тебе сообщаю. Пароль к Wi-Fi на роутере, роутер на подоконнике, счет в начале месяца, деньги пополам. Но если будешь платить полную стоимость, не обижусь». В первый раз Юля позволила себе слегка натянутую улыбку. Она еще немного помолчала, выжидающей глядя на меня – а потом, словно внутренне решившись на какое-то откровение, продолжила. Ну а в остальном все общие помещения в твоем полном распоряжении. Тостер, чайник, плита, микроволновка, духовка, стиралка. Туалет и ванная, само собой, камин. Да, у нас есть камин. Правда, всего лишь электрический. Здесь в комнате телевизор общий, каналы какие-то подключены. Я не смотрю, потом расскажешь. Короче, все, что видишь, можешь смело брать, использовать. В пределах разумного, конечно. «Вас же там в мединституте учили, что чужие зубные щетки лучше не трогать!» Она снова вызывающе посмотрела на меня. Пришлось ответить. «Вторая шутка за минуту или у тебя плохая память? Я математик, а не дантист». «Ладно, математик», — улыбнулась Юля уже чуть естественнее. «Ты надолго сюда?» «Пока не знаю». «Ясно. до тебя тут не часто люди задерживались». Приезжает, девочка лимитчица месяц-два и сваливает к хахалю. Кто их только с такой скоростью разбирает-то? Но ну, ты вроде не очень смазливый. Думаю, задержишься. Я спал беспокойно и часто просыпался. Все было непривычно: запах, постель, угловатые очертания комнаты в падающем из окна свете фонарей. Ворочился, переворачивал подушку, открывал окно. Ничего не помогало. И чем дольше это продолжалось, тем больше нервничал. Я ощущал подступающую паническую атаку, причины которой были неочевидны. Да, переезд, возвращение на родину после нескольких лет работы в Финляндии, это стресс, но не настолько же. Не в силах унять мандраж вышел в общую комнату кухню. С непривычки тут же ударился в темноте о ножку стула, выругался шепотом, чтобы не разбудить соседку, и уже осторожнее, выставив руки, побрел вперед. Надо было чем-нибудь заняться, но никакого дела не находилось. В этой незнакомой квартире, незнакомом по сути городе, я тосковал и ощущал растерянность. Сам не зная, чего ищу, я огляделся. Комната спала, тихо посапывая кулерами невыключенной техники. Едва уловимый шелест миниатюрных лопастей шел от коробки возле телевизора, Его черную рамку легко можно было распознать на фоне белой стены даже в темноте. Коробка подмигивала мне синими огоньками. Рядом с ней, таким же матовым светом, горело еще одно устройство. Немного поколебавшись, я решил включить свет. Соседская дверь была полностью деревянной и не примыкала вплотную к кухне, поэтому я не боялся разбудить девушку. Оказалось, что к телевизору подключена игровая приставка. А рядом, присоединенный несколькими проводами, лежал предмет, ну такой то ли шапка, то ли очки. Еще немного напрягшись, узнал в нем широко разрекламированный в последнее время шлем виртуальной реальности. Устройство в наши дни хоть и нередкое, но меня обошло стороной. Помню, лет десять назад, периодически сбегая от суровых студенческих будней, я любил поиграть. Тогда технологии, позволяющие визуально полностью погрузиться в другой мир, выглядели, ну, очень уж недосягаемыми. И вот оно, будущее, лежит прямо передо мной. Не скажу, что сильно удивился наличию этого гаджета у Юли. Она не совсем подходила под определение классической девушки, хотя, безусловно, в ней присутствовали в достаточной мере и женственность, и грация и какое-то описуемое изящество, что ли. Тем более я не знал, кем она работает, чем увлекается. Хотя и не в моих правилах брать чужие вещи, но что-то той ночью пошло не так, как обычно. Мне показалось, что, будучи ученым, я имею право удовлетворить свое научное любопытство. Юля же сказала, Все, что видишь, можешь использовать». Да и вообще, в охватившем меня состоянии тревоги дальше было находиться нельзя, нужно было что-то предпринять — И я предпринял. Мне потребовалось 15 минут, чтобы разобраться с проводами, шлемом, пахнущим персиковым шампунем, контроллерами и не наделать при этом шума. В результате устроился в кресле, запустил приставку, и комната перестала для меня существовать. В списке игр значились малознакомые мне названия. С одной картинки смотрел какой-то пришелец, на другой иконке в прыжке и очень по-голливудски замер мужик. Я остановился на третьей игре. Длинноволосый рыцарь с мечом. «Охотник». А что, лаконичное название. Мне казалось, я что-то слышал об этом. Запустил игру с последнего сохранения. Не собирался играть, просто было интересно, на что способна эта виртуальная реальность. Вокруг меня вспыхнул кровавый закат. Огромное небо невероятным градиентом провожало солнце. Дул сильный порывистый ветер. Трава стелилась к земле. Мимо меня пролетали лепестки цветов. А березы все кланялись и кланялись кому-то. Конечно, погружение нельзя было назвать очень уж реалистичным. Я различал недостаточную детализацию окружающих объектов, их угловатость, но все равно впечатляло. Некоторое время озирался по сторонам, разглядывая окружающую природу. Я стоял на дороге. Вокруг редели деревья. Дальше за ними с одной стороны виднелась широкая река. Ее легко было заметить по ярчайшим отблеском заходящего солнца. С другой стороны поле подпирал густой лес. Впереди, на пригорке, заметил деревню. Судя по змеящемуся от хат дыму, она обжитая. Люди топили печи. Возможно, готовили ужин. Не успел я задуматься, куда пойти, как взгляд зацепился за висящий в правом верхнем углу зрения обрезок карты. Я быстро сообразил, он отражал текущее положение моего героя и желтым пунктиром рисовал предполагаемую траекторию движения. Под навигатором отображалась надпись «Поговорить с охотником по имени Лориан». Я еще немного покрутился на месте, осваиваясь с управлением. Теперь у меня получалось ходить, бежать, забавно отскакивать назад и махать кулаками. Случайной кнопкой я вызвал инвентарь, но там оказалось подозрительно пусто. Вроде бы я загрузил сохраненную игру, а не начал новую. Уж в этом-то я разобраться смог по старой памяти. Значит, кто-то в нее играл. Значит, должен был нажить хоть какое-то имущество. У меня же были только занюханные охотничьи штаны с броней 4 и эффектами. Плюс 3% сопротивления рубящим ударам, плюс 4% сопротивления стихиям. Рубашка с броней 1 И такие же бесполезные элегантные тенизовские туфли. Последние хотя бы оправдывали свое название и смотрелись не то чтобы красиво, но затейливо. Других вещей не было. Ни массивных рыцарских доспехов, в которых можно было бы ощутить себя частью исторического события, Ни длинных мечей с изящными гардами, которыми это событие можно повернуть в нужную тебе сторону. Не даже завсегдатаев всех ролевых игр, бутылочек с эликсирами восполнения здоровья. По правде сказать, было еще немного листьев разных растений, но это совсем не утешало. Что я, козел, что ли, их жевать? Вздохнул. Что уж тут поделать. И в жизни, и в игре приходится мириться с ролью нищеброда. Еще раз, мельком сверившись с картой, я зашагал в сторону деревни под живописным названием длинные стволы. Идти было не скучно, в ушах звучала приятная музыка с нотами фольклора Восточной Европы. Я шел быстро, наслаждаясь видами природы, а грехи графики уже не обращали на себя внимания. Мозг радостно обманывался предлагаемой ему виртуальной реальностью. Тревожность словно осталась в физических границах комнаты. Вдруг послышались голоса. Присмотревшись, заметил справа от дороги, укрытых кустарниками и тенью деревьев, людей. Некоторые сидели на ящиках и тюках, другие стояли или бродили рядом. Я удивился тому, что многие обнажены по пояс. Их красноватые тела были хорошо заметны среди зелени. Не раздумывая, направился к ним. Интересно рассмотреть фигуры людей в деталях, посмотреть, как они двигаются, как взаимодействуют между собой. Может быть, удастся поговорить с ними? Вдруг у них есть какое-нибудь задание для меня. Кажется, в таких играх сюжет строится именно на получении заданий и их выполнении. Меня заметили очень скоро. — Яцик, холера, ты на дорогу зыркать должен или с болтушем лясы точить? — раздался громкий хрипящий голос. — Вон идет какой-то бедолага, а ну его сюда! Тут же из кустов выбежали трое молодцов. Теперь я мог лучше рассмотреть их. Полуголые, лишь в рваных шортах и чепчиках, с дубинами в руках, перемазанные грязью и татуировками. Над их фигурами висели красные надписи. «Разбойник. 7. Когда они приблизились вплотную, я все еще стоял как вкопанный. Что мне сейчас нужно делать? «Здравствуйте», — сказал машинально, хотя и понимал, что вряд ли произвольная голосовая коммуникация с игровыми персонажами здесь доступна. Разбойники остановились. Немного опешив, переглянулись. Я отметил, насколько глубоко была проработана их анимация, совсем как у реальных людей. На лицах можно прочесть живое любопытство. «Ты от Кедова такой будешь?» — спросил один из них. «Я крестьянин», — продолжил, удивляясь все сильнее. «Неужели я пропустил такой скачок в развитии индустрии, что современные игры уже предоставляют такие возможности?» «Давай, тащи его к кнуту!» — скомандовал разбойник. Двое других схватили меня за руки, и мой мозг отреагировал соответствующе. Я ощутил реальное воздействие на свое тело. Наивный. Машинально дернул руками, пытаясь нажать на какую-нибудь кнопку игрового контроллера, чтобы высвободиться. «Брыкаться вздумал, падла!» Прорычал другой и без замаха соданул меня кулаком в лицо. Зубы тотчас заломило. Картинка перед глазами вспыхнула экстремально яркими красками, и я потерял сознание.